380. -е. Гуру. Нет таких препятствий, которых не могла бы преодолеть воля человека. Преодолимо все. Желание заставить пень говорить человеческим языком – не препятствие, но нелепость. Имеется в виду преодоление жизни в пределах законов материи и энергии. Невозможно в этой расе вырастить выпавший зуб. Но видеть и слышать происходящее на противоположном конце земного шара возможно. Многое можно сейчас для пробудившегося к жизни сознания. Знаете значение тирофимов? знаете значение рукописей, знаете значение священных предметов, и потому можете понять смысл и значение выставки. Взгляните на явление в аспекте тонкого мира. В сердце страны введены новые элементы светоэнергетического порядка. Как бы утверждено звено, соединяющее мощно настоящее с будущим. Будущее вошло в сердце для того, чтобы изменить его ритм. Отныне пульсация станет иной, ибо новые энергии будут действовать мощно. Каждый, коснувшись этих фокусов, кристаллизованных в картинах огненных энергий, уносит в сознание и сердце их отпечатки. Картины, вестники новой эпохи, сердцам человеческим скажут то, чего невозможно сказать никакими словами. Магнитная мощь сгущенного света начала свое воздействие. Идет незримая трансмутация сознаний, коснувшихся огненных творений настоящего, светоносного искусства. Это воздействие идет прямо на сердце, потому сильнее оно слов, давно надоевших и наскучивших всем. Процесс трансмутации будет усилен космопространственными условиями. Считайте, что в новую фазу вступили. Потому и неистовствует тьма в бессильных и бесплодных попытках уничтожить ведущую страну.